«Пятьдесят пятое. «Это не моя задача — помогать вам искать убийцу вашей семьи», — сказала Сабина. «Я...» «Молчать!» — перебила она Харди, схватила одной рукой и подняла из лежачего положения, не переставая целиться в него. Она снова подумала о девочке из Нюрнберга, родители которой год назад во всеуслышание заявили, что виновны в ее исчезновении. Поведение Харди совсем не соответствовало поведению мужчины, который убил свою семью в собственном доме. возможно в этом отношении он и правда был невиновен но в таком случае дело должно быть возобновлено прокуратурой и заново рассмотрено судом а не ею сабина хотела просто раскрыть актуальные убийства а это предполагало арест харди не больше и не меньше и что теперь спросил харди встаньте к шкафу ко мне спиной руки за голову харди послушался а она проверила нет ли у него еще оружия ничего В кармане его брюк Сабина нашла только телефон, который забрала и сунула себе в карман. Затем подошла к спортивной сумке и сильным пинком подтолкнула ее к Харди. «Поднимите сумку, но чтобы руки оставались за спиной». Харди присел, нащупал ручку сумки и поднял ее. «А теперь вперед, приказала Сабина. «Через бассейн к выходу!» Харди переступал небольшими шагами. Сумка за спиной раскачивалась из стороны в сторону. Сабина заметила, насколько тяжелая была сумка. «Что в ней?» «Я вам только что сказал». «Не похоже, чтобы в сумке были только документы», заявила Сабина. «Что еще? «Папка толстая. Кроме того, книга, зубная щетка, паспорт, моя одежда и немного наличности». «Вы издеваетесь?» крикнула она. «Что еще? Харди молчал. Он вышел из раздевалки и медленно продвигался вдоль спортивного бассейна. Сабина следовала на расстоянии двух метров. Через окна и стеклянную крышу проникал сумеречный свет, который придавал бассейну еще больше мрачности. Тем временем гроза подошла ближе. Черные тучи закрыли небо, ветер отогнал жару и, наконец, принес облегчение. Сабина слышала, как по крыше тихо барабанил дождь. Небо на мгновение озарилось вспышкой молнии, вскоре последовали раскаты грома. В мерцающем свете граффити на стенах казались особенно жуткими. Тут у Сабины завибрировал телефон. «Стоять!» — приказала она. Харди тут же повиновался. На всякий случай Сабина сделала шаг назад, прежде чем ответить на звонок. Это была Тина. Я наконец-то смогла поговорить с Ван Роем. Все ему объяснила, и он все спокойно выслушал. Оперативная группа выдвинется с минуты на минуту и приедет к бассейну. «Хорошо», — ответила Сабина. «Я уже арестовала Томаса Хартковски». По опыту она знала, что коллеги из МЕК выезжают в течение пяти минут. Путь из Визбадена займет у них минут 40. Я буду пока удерживать его здесь. Я приеду с коллегами. Скоро увидимся. Тина положила трубку. 45 минут целая вечность. Сабина убрала телефон. Харди все еще стоял перед ней с сумкой за спиной и наверняка с интересом прислушивался к ее разговору. «Вы будете удерживать меня здесь до тех пор, пока что произойдет? – спросил он. «Пока не сдам МЕК». «МЕК?» — цинично повторил он. «Вы знаете, что Ломан руководит службой внутренней безопасности и оперативным подразделением МЕК?» «Мне это известно». «А то, что Ломан был членом группы 6?» «Я знаю, но вам сейчас лучше закрыть рот». «Кого бы вы ни проинформировали, МЕК не приедет». «Молчать!» «Приедет кто-то другой», — продолжал Харди. «И мы оба умрем. «Заткнитесь, наконец!» — закричала Сабина. «Поставьте сумку и отойдите от нее на несколько шагов». Харди бросил сумку на пол. После того, как он отступил в сторону, Сабина присела рядом со спортивной сумкой и расстегнула молнию. Харди не солгал. В свете очередной вспышки молнии она увидела книжку, сумку с туалетными принадлежностями Две толстые папки и кучу денег. Банкноты составляли почти все содержимое сумки. Наверняка там было несколько сотен тысяч евро, если не миллионов. «Значит, книга и немного наличности», — повторила Сабина слова Харди. «Откуда эти деньги?» Харди молчал. Ничего другого она от него и не ожидала. «Из сейфа в доме Дитриха Хесса?» — спросила она. «Я не был у Дитриха Хесса». ответил он уверенным голосом. «Вы стащили их из сейфа в подвале Франка Айзнера», догадалась Сабина. «Поэтому с такой жестокостью набросились на меня. Вы запаниковали, когда я там появилась?» Сабина замолчала. В боковом кармане она нащупала складной нож и кастет с острым краем. За одно лишь владение этим оружием, Харди, как ранее судимый, отправится за решетку минимум на год. Сабина обнаружила также множество кабельных стяжек из жесткого пластика. Она вытащила одну и бросила Харди под ноги. «Свяжите себе этим руки». Харди не шелохнулся. «Быстро!» — приказала она. Харди поднял кабельную стяжку, сделал петлю, продел в нее обе руки и затянул конец зубами. «Крепче!» Харди затянул ещё туже. «А сейчас расскажите мне, откуда у вас деньги и...» потребовала Сабина, но замолчала, услышав хруст, который практически заглушался барабанищем по крыше дождем. Харди тоже услышал, потому что повернул голову в направлении звука и прислушался. Это не могла быть Нора, потому что она наверняка сидела где-то связанная, а для оперативной группы было еще слишком рано. Сабина достала из кармана телефон Снейдера и посветила в зал. Но помещение бассейна было слишком большим, и луч света потерялся в темноте. Однако Сабина разглядела силуэт мужчины, который стоял у подножия лестницы, ведущей в холл с кассой. Худой и высокий. Гладкая лысая голова. Снайдер. В следующий момент очередная молния осветила бассейн, и Сабина увидела, что в другом конце зала действительно стоит Снейдер. В вытянутой руке он держал пистолет и целился в нее. «Белочка!» — позвал он. «Снейдер!» — коротко ответила она. и одновременно почувствовала облегчение. Она знала, что Снейдер на ее стороне, а вдвоем им будет проще удерживать Харди до прибытия МЕК. «Я арестовала Харди», — сказала она. «Вижу». Быстрыми шагами Снейдер направился к ним. «Нам нужно как можно скорее исчезнуть отсюда». «И я того же мнения», — вставил Харди, словно они со Снейдером сговорились. «Мы никуда не пойдем, заявила Сабина. а будем ждать здесь МЕК. И отпустите, наконец, пистолет. Откуда он вообще у вас? — От Коржистово, — лаконично ответил Снейдер, дойдя до них. Он опустил пистолет, но не убрал его. Оба мужчины обменялись короткими, но многозначительными взглядами, и Снейдер кивнул. — Привет, Харди. Давно не виделись? — Привет, Мартон. Харди скривился. — Ты работаешь вместе с Коржистовом? Он был единственным, кому я мог доверять. Чтобы сделать что? Ты задаешь глупые вопросы. Чтобы выяснить то же самое, что хочешь узнать ты. Только с той разницей, что я не оставляю за собой кровавого следа. Я все таки думал, у тебя больше чуткости. «Твои советы несколько запоздали», — холодно ответил Харди. «У тебя было столько времени, чтобы сдать своих коллег, но ты предпочел помалкивать». «Поверь». я с огромным удовольствием увидел бы провал Хесса, — проворчал Снейдер. Но я не из тех, кто стучит на коллег. К тому же я слишком мало знал о том, что произошло той ночью. Для такого гения, как ты, не представляло сложности это выяснить. Это было не так просто, как ты думаешь. Коллеги, в свою очередь, прикрывали меня. Иначе смог бы я безнаказанно курить травку и столько лет проработать профайлером. Своя рубашка всегда была тебе ближе к телу. упрекнул его Харди. Снейдер кивнул. И не только это. В тот момент Диана была уже с Хэсом, и я не мог снова все разрушить, отдав Хэса под суд. «И поэтому ты наблюдал, как невиновный отправился в тюрьму за убийство», заключил Харди. «Ты не был таким уж невинным. По крайней мере, в смерти моей семьи. Для меня это была сделка с совестью, и она далась мне нелегко». Сабина внимательно слушала взаимные упреки мужчин, которые ее, казалось, даже не замечали. И почему же ты решил именно сейчас отмыть свою совесть? Харди поднял связанные руки и вызывающе оттопырил три пальца. В трех коротких предложениях, козел. Снейдер проигнорировал намек. Причин действительно три: Рорбек, Хагана и Диана мертвы. А сейчас уже и Хэс. и больше ничто не вынуждает меня молчать. Во-вторых, моя коллега исчезла. Он быстро взглянул на Сабину. «А третья причина?» — спросил Харди. «Я знал, что Дирк Ван Нистель Рой, как новый президент, не захочет возглавлять БКА, в котором коррупция и ложь, как гнойная язва, поразили высшее руководство. Поэтому я предложил ему разобраться со старыми историями». Сабина удивленно посмотрела на Снейдера. «Вы обратились к Ван Нистельрой? «Не наоборот?» «Это был мой шанс вернуться на службу в БКА», — холодно ответил он. «Вот в чем дело», — вырвалось у нее. «Вы планировали это с самого начала, верно?» «Не с самого начала», — поправил он ее. «Вы переоцениваете меня». Идея пришла мне в голову через несколько дней после освобождения Харди. «Ну, тогда мы все обсудили», — заявила она. Харди отправится под арест, а Франк Айзнер уже объявлен в розыск. Все закончилось? Харди бросил на нее презрительный взгляд. Ничего не закончилось. Бледное лицо Снейдера словно застыло, словно превратилось в гранит. Он кивнул. Харди прав. Все лишь начинается. Мы только что выманили нашего противника из его укрытия. Нашего противника? Айзнера!» Вы ведете себя так, словно он сверхчеловек. Почти. — вмешался в разговор Харди. — Вы когда-нибудь видели его вблизи? Заметили шрам на горле? Харди провел пальцем от подбородка вниз. Сабина кивнула. — Шрам от трахеотомии? И что? — Знаете, кто ему это сделал? — Вы? — Нет. Он сам. — Глупости. После рождественской вечеринки БК мы пошли в бар. Рорбак, Тимбольд, Ломан, Айзнер и я. Хэс тоже был с нами. Снейдер и еще несколько коллег. Сабина взглянула на Снейдера, и тот подтвердил это кивком. Айзнер стоял у барной стойки, поглощая арахис, и вдруг захрипел, начал задыхаться и посинел. Из-за шума и дыма в баре мы сначала ничего не заметили, лишь когда он схватил меня за руку. Я тут же применил метод поддиафрагмального толчка, схватил его сзади и нажал на живот, но проклятый орех застрял глубоко в горле. Затем попробовал рорбок, но тоже безуспешно. В конце концов стало ясно, что поможет только трахеотомия, но никто не решался. Слишком высок был риск убить его. Вместе с тем он и так умрет. Его вот тайзнер уже с абсолютно синим лицом берет со стойки нож, которым бармен нарезал лимоны для напитков, нащупывает трахею и сам разрезает себе горло. Еще пытается вытащить из коктейля широкую трубочку, но теряет сознание. У Сабины пересохло в горле. Кто вдувал воздух ему в легкие? Я вставил трубочку в рану и сделал искусственное дыхание, сказал Харди. В это время официантка, которая увидела происходящее, вызвала врача. Сабина молчала. В конце концов, ей удалось отогнать от себя жуткие картины, которые возникли у нее в голове. Даже если он действительно такой жестокий, что в одиночку может устроить нам? Достаточно. — возразил Харди. — К тому же он не один. У него есть талант манипулировать другими. Именно это он и сделает. — В конце концов, кому как тебе не знать? — добавил Снейдер. Харди взглянул на него. — Да. — Мы все равно будем ждать, — настаивала Сабина, но замерла, когда свет нескольких фар проник через стеклянный фасад в зал бассейна. Все трое уставились в окно на парковку, где только что перед входом на расстоянии нескольких метров друг от друга остановились три машины. Сабина заметила напряженный взгляд Харди. Он внимательно рассматривал автомобили в свете фар, наморщив лоб. Затем его плечи понекли. «Что случилось?» — спросила Сабина. «Ничего. Вообще-то я рассчитывал на черную ладу тайгу. Но ее здесь нет».